Уолтман набрал номер Ады, чтобы рассказать о случившемся, но она не снимала трубку. Он все еще чувствовал себя выбитым из колеи, руки предательски тряслись. Через некоторое время в лаборатории прихрамывая появился Филд. — Ну как, все в порядке? — спросил он, приподняв брови. — Убили человека, которого я знал. — Да, это ужасно. — Интересно, а мне угрожает опасность задумался Олтман. «Слыхал новость?» спросил Филд. «Какую?» «Заявление о Дреджер corporation Я сам только что узнал, пока болтал в коридоре и дожидался, когда эти парни закончат тебя обрабатывать». «И о чем оно?» «Можешь найти его на новостном сервере?» объяснил Филд. «Подключись и посмотри сам». Олтман так и сделал и обнаружил заголовок. «Пресс-конференция Дреджер Корпорейшн». Он кликнул по ссылке. «Ведущего конференций звали Уильям Таннер». Уолтман не мог припомнить, чтобы видел его раньше. «Об этой загадочной видеозаписи распространилось уже множество слухов», объявил Таннер. «И дальше продемонстрировал более полную запись по сравнению с той, которую передал Уолтману беннет. Я бы и хотел сказать, что это чья-то шутка, но боюсь, что это не так». «В любом случае, господа, цель моего сегодняшнего выступления заключается в том, чтобы попытаться прояснить некоторые моменты». И дальше Таннер поведал историю об оснащенном буровым механизмом экспериментальном подводном аппарате, который был угнан, а после погрузился в скалу на дне Чексулупского кратера. Представители корпорации обратились к военным с просьбой помочь им достать аппарат то он, речи Таннера, менялся от самоуверенного до нервного. В конце выступления он подчеркнул, «Дреджер Корпорэйшн считает своим долгом выяснить, что же произошло на подводном судне, и принять все меры, чтобы не допустить повторения подобного». И Таннер, не обращая внимания на попытки репортеров задать вопросы, быстро покинул свое место. Уолтмен досмотрел запись до конца и включил ее сначала. Просмотрев полный видеофрагмент передачи, он пришел к заключению, что субстанция, которая покрывала тело человека, действительно являлась кровью. Уолтман должен был признать, что рассказ Таннера прозвучал весьма убедительно и давал ответы практически на все вопросы. И единственное, что оставалось непонятно, зачем вдруг пилоту понадобилось тайно брать аппарат и угонять черт знает куда хотя, возможно, все дело действительно заключалось в безумии того парня. Так или иначе, рассказ казался правдоподобным. Даже, пожалуй, слишком правдоподобным, чтобы быть правдой. Или это я просто делаю из мухи слона, усомнился Олтман. Может быть, стоило забыть обо всем и позволить событиям развиваться своим чередом? Один человек уже погиб, и он тоже может плохо кончить если не будет вести себя осмотрительно. Хотя, с другой стороны, Хэммонда могли просто убить при попытке ограбления, и это происшествие не имело никакого отношения к событиям вокруг Чексулупского кратера. Уолтмен все обдумал и решил еще раз просмотреть запись пресс-конференции. На одной чаше весов лежали уверенные заявления Таннера, на другой — загадочный импульс из центра кратера. Неважно, каково его происхождение, но не вызывает сомнений, что начался импульс задолго до происшествия с подводным аппаратом. Его вызвало не погружение батискафа, но, возможно, случившееся на борту послужило причиной усиления сигнала. Конечно, все это может оказаться совпадением, не исключено, что он серьезно ошибается, но все же Олтман не был готов бросить расследование». Когда Уолтман пришел домой, Ады еще не было. Накатила паника. Он уже испытал подобное днем, когда подумал, что с подругой что-то стряслось. Уолтман попробовал еще раз до нее дозвониться, но Ада по-прежнему не отвечала. Нервничая все сильнее, он прождал час, потом другой. Периодически набирал ее номер, но Ада не откликалась. А если с ней что-то случилось? Мысль эта не давала Олтману покоя. В то же время другая половина сознания говорила, волноваться совершенно незачем, ада частенько работает допоздна, и пока нет никаких серьезных причин полагать, будто произошла беда. Тем не менее, когда дверь наконец открылась, Олтман находился в состоянии, близком к истерике. Он рванулся в прихожую и готов был уже наброситься на девушку с упреками когда заметил что она пришла не одна с ней кто то был юноша он осторожно держал аду за руку олтман спросил подругу где ее носила но она взглядом заставила его замолчать а потом произнесла майкл хочу вас познакомить это чаво олтман посмотрел на паренька тот оказался совсем еще юным лет тринадцати или чуть больше и худеньким На нем были и поношенная, но чистая футболка, и не по размеру большие шорты. Ноги были босы, глубоко посаженные карие глаза смотрели настороженно, в них затаился страх. «Чава!» — произнес Олтман. «Это что за имя?» «Это уменьшительное, от Сальвадора!» — быстро ответила Ада. Олтман посмотрел с недоверием, и она кивнула. «Да, я знаю, звучит совсем не похоже, но это так!» «Правда, что ли?» — спросил Олтман и повернулся к мальчику. Чава кивнул, но ничего не сказал. Олтман, по-прежнему ничего не понимая, посмотрел на Аду, ожидая разъяснений по поводу происходящего. «Я подумала, что, может, ты захочешь с ним поговорить?» «Давай, ты присядешь!» — обратился Олтман к Чаве. Мальчик чуть поколебался, потом кивнул, и Олтман придвинул ему стул. «Не хочешь перекусить?» Чава снова кивнул. олтман открыл холодильник и принялся изучать его содержимое, но затем передумал и сказал мальчику, «Иди сюда, посмотри сам и возьми все, что хочешь». Чава бочком подошел к холодильнику, будто опасался, что это ловушка, осторожно засунул голову внутрь, потом посмотрел на Олтмана и уточнил. «Все, что хочу!» «Все», — подтвердил Олтмен. Через несколько минут перед Чавой на столе высилась груда самой разнообразной еды. Мальчик взялся перепробовать почти все, что нашлось в холодильнике. Он отламывал маленький кусочек явства, перекатывал его во рту с макуя, потом глотал и переходил к следующему блюду. — Так о чем ты хотел бы поговорить? — спросил Олтман, когда мальчик наелся. Чава покачал пальцем. — Леди! Она сказала, что это вы хотите со мной поговорить. «Может, ты расскажешь ему ту же историю, которую поведал мне?» «Это не история», — нахмурился чаво «Все произошло на самом деле?» «Да, чаво конечно», — быстро согласилась Ада. «Я это имела в виду». «Хорошо, расскажу. Рано-рано утром я шел по берегу. В тот день я думал, пойду-ка я сегодня к морю, там поверну и двину в город» а потом поищу, может, кому-нибудь надо доставить письмо. Вы, ученые, иногда мне поручаете письма разносить за денежку. В иной день это два-три письма. И мне хватает, чтобы купить в кондитерской пальворон или другие сласти. Но в тот день мои ноги не захотели идти в город, и понесло меня в другую сторону. Я не мог их остановить. Вот так мы и не пошли в город, а двинулись дальше по пустынному берегу. И там я кое-что обнаружил». — Что ты обнаружил? — спросил Олтман. — Не знаю. — Что значит «не знаю»? — Но это значит, для того, что я обнаружил, не существует имени. Оно было похоже на человека, но не человек. И еще, было похоже на воздушный шар, но это был не воздушный шар. — Как это оно могло быть одновременно и человеком, и воздушным шаром? — Не понял Олтман. — Ага, — улыбнулся Чава. — Точно так же я себя спросил. Я вижу, вы меня понимаете. Леди правильно сделала, что привела меня к вам, чтобы я рассказал мою историю. И еще оно издавало звуки, вот такие. Мальчик склонился над столом и как-то странно не то зашипел, не то захрипел. Бруха велела мне сжечь его. Она сказала, что это вроде как блоха, с хвоста дьявола, чексулуп. С этими словами он скрестил указательные средние пальцы, и поднял руку, так, чтобы взрослые увидели знак. — Но потом я обнаружил, что Бруха мертва. — Как же она могла тебе что-то сказать, если была мертва? — поинтересовался Олтман. — Вы как будто сидите у меня в голове и видите, какие вопросы я тогда сам себе задавал! — радостно воскликнул Чава. Олтман подождал продолжения, но мальчик молчал. — Вы сожгли находку? — Да! — ответил Чава. — Она так здорово горела! — Какая ее часть была похожа на воздушный шар? — продолжал расспросы Олтман. — Спина? — без колебаний сказал Чава. — Там были серые мешки. Он не смело взял огурец и откусил кусочек. — Можно забрать с собой? — Возьми, — кивнул Олтман. Огурец исчез под одеждой мальчика. Он взял луковицу и скривился. — Разреши кое о чем тебя попросить, Чава кивнул. «Отведешь нас на то место, где ты нашел это существо?» Мальчик задумчиво посмотрел на Олтмана. «А вы обещаете, что если вдруг увидите меня, и вам нужно будет доставить письмо, вы попросите меня об этом?» «Что?» — вздрогнул Олтман. Потом спохватился и сказал. «Да, конечно. Это хорошо!» — обрадовался мальчик. «А можно я возьму еще три вещи со стола, но только не луковицу?» Олтман кивнул, пряча улыбку. Чава так быстро схватил и сунул под одежду какую-то еду, что Олтман даже не заметил, что именно он взял. — А теперь я отведу вас! — сказал Чава совсем другим, решительным голосом. Таннер налил себе стаканчик виски и откинулся обратно на подушки. Наконец-то у него будет возможность как следует поспать на мягкой, удобной кровати. За всеми этими хлопотами и заботами Организация офиса в Чексулубе Приготовление, связанное с доставкой в Мексику Батискафа А также Данте Касхэнесси Время, проведенное на борту грузового судна Ужасные часы Когда он отчаянно пытался понять, что происходит В направившемся к центру кратера аппарате И не менее ужасные часы, последовавшие за трагедией Казалось, прошло уже несколько месяцев с тех пор как он имел возможность нормально поспать ночью он отхлебнул из стакана самое главное сейчас убеждал себя танер не думать об этом необходимо расслабиться все осталось позади пресс конференция закончилась следующий этап операции еще не начался зазвонил его личный телефон танер взглянул на дисплей если жена Ее имя должно появиться на экранчике, но имя не высветилось. Тогда это мог быть президент Смол или же кто-то из троицы, Терри, Тим, Том. Кроме них, никто не знал этого номера. Знал Дантек, но тот был мертв. — Слушаю вас, Уильям Таннер, — раздался в трубке приятный мужской голос. — Я хочу задать несколько вопросов. «Насчет гибели мистера Хеннесси?» «Откуда у вас этот номер?» Резко спросил Таннер. «Я его никому не даю». Звонивший проигнорировал вопрос. «Скажите, неужели перед спуском не было никаких тревожных признаков? Неужто в этот раз стандартная процедура проверки безопасности Дреджер Корпорэйшн вас подвела? Или точнее будет сказать, подвела Хеннесси и Дантека?» Таннер... Сбросил вызов. Через несколько секунд телефон зазвонил снова. «Слушаю! Прошу вас, мистер Таннер, не прерывайте разговор. Есть ряд важных этических моментов, которые...» Таннер снова нажал кнопку сброса, а потом и вовсе выключил телефон и положил на столик возле кровати. «Если Смол или полковник захотят выйти с ним на связь, им придется воспользоваться видео». Он сделал большой глоток из стакана и ощутил, как виски приятно обжег горло. Таннер попытался расслабиться, выкинуть из головы все лишние мысли и просто отдохнуть. Он убеждал себя, что беспокоиться ни к чему. Телефон выключен, дверь заперта, теперь можно прилечь. Но он не лег. В голове пульсировала боль. И кроме того, что-то его беспокоило... Таннер встал, проглотил три таблетки снотворного и запил доброй порцией виски. Потом он долго всматривался в отражение в зеркале и, наконец, залез обратно в постель. Все дело заключалось в том, что Таннер был согласен со звонившим журналистом. Хотя за годы работы в Дрейджер corporation ему и приходилось принимать участие во многих деликатных операциях, в этой истории был ряд моментов... Воспоминания о которых будут отравлять ему дальнейшую жизнь Таннер не раз участвовал в предприятиях, заканчивавшихся гибелью людей Бывало и так, что их смерть являлась прямым следствием решений, которые он принимал Это не говоря уже о безумии лунных боев, когда все и каждый творили жуткие вещи И сам Таннер не единожды опускался до поведения едва ли подобающего цивилизованному человеку. Но здесь было другое. Погибли двое, а он по-прежнему не понимал, почему. Может быть, все дело в том, что пока ему удалось просмотреть лишь обрывочную, нечеткую видеозапись. Если бы он своими глазами увидел трупы, было бы легче прийти к какому-то заключению. Наверное, нужна просто большая определенность. Или же тут другое? С Хеннесси перед погружением определенно все было в порядке. Таннер быстренько прокрутил в голове предшествовавший спуску батискафа события. Нет, если от кого и можно было ожидать, что его психика не выдержит, то скорее от Дантека. Возможно ли, что у того первого поехала крыша, а следом впал в безумие и Хеннесси? В конце концов, виски и снотворное подействовали. Перед глазами у Таннера все поплыло. «Может быть», — подумал он рассеянно, «ответы на волнующие его вопросы появятся, как только батискав поднимут на поверхность». «Может быть, тогда все и прояснится».